Приехав, Олимпио нашел Маркиза в отеле и сообщил ему предложение принца президента Клод де Монталон наморщил лоб. "Здесь кроется тайная цель", сказал он серьезно. "Я не приму генеральской шпаги Олимпио. Если мое отечество в опасности, то я готов с радостью в любое время отдать все, что имею, и свою кровь, но сделаться защитником эгоистических целей я не желаю. На это не подниму руку и не обнажу своего меча". Клод Ты забываешь, о camarade. Я думаю, что ты мог бы лучше понять Сеолимпию. Мы ничем не поможем нашему другу, потому что двери тюрьмы все таки не откроются. Мы не поможем ему тем, что принесем себя в жертву. Нет, нет. Отклони предложение принца Луи Наполеона, Ты увидишь вскоре, что я прав. Это мой принцип, Олимпио. Поверь, что нам удастся освободить принца camaratu и без договора. В какой тюрьме он томится? Принц президент не доверил мне этого. Не доверил. А ты хотел ему верить, Олимпио? Долой сомнение, мой друг. Останемся свободными, будем сражаться. Мы спасём камерату, но не ценой этого контракта. Где ты, Там и я, Клод. Будь по-твоему. Только одно предчувствие беспокоит меня. Этот Марни будет преследовать и нас. Я уже вижу перед собой кровавые дни. Ты их боишься? Никогда, Клод. В старые годы мы с тобой привыкли видеть льющуюся кровь, и даже сами проливали ее», — добавил маркиз. Итак, Олимпио, останемся верны себе. Дон Агуада ударил по протянутой ему руке маркиза, и в эту минуту в комнату вошел запыхавшийся Валентина. Вид у него был какой-то торжественный, и на лице Олимпио это вызвало невольную усмешку. Ну, что ты нам принес, верный лепарелла, сказал он шутливо. Важную весть, мой благородный Дон. Я был во дворце герцога де Медины. По тебе плачет виселица, и когда-нибудь ты не вернешься живым. На этот раз все обошлось благополучно. Дон Олимпио место пребывания с синьорой Далорис найден. Во имя всех стихий Валентина. Правда ли ты говоришь? Довольно пустословить. Где находится Синдёра? В сумасшедшем доме? Маркиз и Олимпио вскочили. В сумасшедшем доме? Это невозможно. Это правда. Сеньора томится в сумасшедшем доме. Доктора... Валентина остановился и полез в карман. Ну, доктора скрикнул Олимпио, полный ожидания. Имя доктора находится в этих бумагах, Дон Олимпио», сказал проворно Валентина, подавая своему господину бумаги, взятые им из письменного стола Эндема. Ты совершил кражу, Валентина. Называйте это как хотите. Я действовал, желая спасти сеньору», сказал Валентина. Маркиз подошел к своему другу, чтобы посмотреть на бумаги, переданные едва дышавшим и полным гнева слугой. Что это значит? воскликнул Олимпио, в этом письме нет подписи врача. Я вынул бумаги из письменного стола герцога. Он только что запер переданный ему доктором сверток, и я полагал, ты, Валентина, взял не то письмо, но оно очень важное. Оно написано настоящим герцогом Демедина, который называет жалким обманщиком этого фальшивого герцога и бросает свет на цели этого плута. сказал Олимпио, читая письмо. Этот Эндемо, незаконный сын герцога Медины, и тогда как Дон Родриго имел прекрасное намерение отдать в его пользу свое богатство, этот негодяй лишил его почти всего имущества. Не печалься, Валентина, надеюсь, что с помощью этих бумаг мы добьемся ареста мошенника, а имя доктора, спросил Валентина, широко раскрыв глаза. Его нет в этом письме. Во имя всех стихий, брякнул Валентина, невольно подражая языку своего господина. Олимпио и Маркиз не могли удержаться от улыбки, после чего Агуада сказал, думая о Долорес: "Мы должны ее найти. Дорогой Клод, ты просто не поверишь, как я страдаю, только подумав, что терпит эта бедная и чистая девушка любя меня. Я не знаю, чем и как отплачу из за ее любовь. Я приложу все усилия, чтобы ее найти". Пока этого не случится, моей душе не будет покоя. Клод, мы должны спасти бедную Долорес. Кровавая баня. 1 декабря 1851 года в Елисейском дворце собралось очень многочисленное общество, в котором недоставало только марни, и не случайно герцог был в комической опере. Он на души веселился, мелькая то в той, то в другой ложе. В 11 часов общество разошлось. Во время вечернего собрания воин Наполеон вместе со своими приверженцами решил некоторые последние вопросы. Начальник генерального штаба Фейера должен был взять барабана национальной гвардии, чтобы на следующее утро нельзя было пробить генерального марша. Директор Национальной типографии Де Сен-Жорж под предлогом важных работ собрал всех рабочих в 11 часов ночи в типографию. Префект полиции Мапа Калье был отозван к другому посту. Собрал в префектуре полиции 800 городских сержантов, которым в 3 часа утра присоединились 50 агентов и отставных офицеров, Все это были ловкие люди, на которых можно было рассчитывать во всех случаях, и среди которых находился также Манье, названный теперь Луэнсом. И пердор Грицели держал караул в Ейсейском дворце, в котором в 11 часов уже все было спокойно, окрестности дворца были тихи и пусты. сами Ейсейские поля совершенно темны. Один только кабинет принца-президента был ярко освещен. около полумичи в нем было семь человек